Глава восьмая. И все-таки она теплая. «Эй!» — раздался из-под настила громкий мужской голос. «Есть кто живой?» Все переглянулись. «Ну, вроде как», — ответил рейд. «Кто такие будете-то?» «Наемники. А вы?» «Тут уж не мы, ясен Сколько вас?» «Пятеро. От лорда Зандирадского?» «От гильдии наемников. На север идем». Послышался шепот и шорохи. Потом наступила тишина. «Да», — протянул Герат, — «здравствуйте, гости дорогие, будьте как дома. Нормально, да?» «Боятся просто они», — ответил Рейд, — «совещаются, наверное. Гер, сдвинь свой топор куда-нибудь». Через несколько минут снова послышались шорохи. В это, давайте-ка вниз», — сказал тот же мужской голос. «У нас лестница есть, крышку-то как-нибудь поднимите, она складывается». «Обуглительно!» — буркнул Герат. «Хватайся за веревку и лезь вверх, Гер», — сказал Лорин. «Да куда?» — коротышка посмотрел на болтающиеся ноги Фаргрина и Мильха. «Давайте просто сделаем дырку посередине. Эй, можно крышку сломать? Мы ее не поднимем!» Послышались совещательные шепотки. «Ну, ломайте, ежели по-другому не...» «Огненный шар пробил хрупкое дерево. Как?» «Ты бы хоть предупреждал, а?» дружно рявкнули близнецы. Мильха, щит держи», сказал Герат, не обращая внимания на их возмущение. За веревку он ухватился еще до того, как селяне разрешили боевые действия против крышки, которая, скорее всего, пострадала бы и без этого разрешения. Все потому, что на веревке Герат не висел, это было невозможно. Могучие тела близнецов держали его надежнее каких-то там веревок. А разве это дело трем мужикам так прижиматься друг к другу. «Эй, где там ваша лестница?» В дыре показалась деревянная перекладина, и вскоре Герат исчез внизу, явив чудеса акробатики и проскользнув змеей между близнецами. Рейд не приминул отпустить похабную шутку, попросив сделать это нежно. «Ты не мог пробить дырку пошире?» — пожаловался он потом, протискиваясь через дыру. «А ты не мог расти не таким большим?» — огрызнулся Маоген. Твоя очередь, сказал Фаргрен Мильха, когда спустился Лорин. Вот он-то уже смог повиснуть на веревке и поднять безвинноубиенную крышку. Нет, проледенила Эльфика, взглядом показав на щит. Ну да. Внизу Фар увидел второй чудом не пострадавший деревянный настил. В стене колодезной шахты красовалась дыра, из которой выглядывал Лорин и его брат и Игерод. Сейчас они чем-то напоминали крыс в канализации Венрата. Огромных, любопытных и постоянно скалящих клыки, хотя на огромного Герат никак не тянул. В тоннеле висел огонек, освещая пространство вокруг. Отверстия лаз сразу за ним были достаточно широкими, но не очень высокими. Придется идти, согнувшись в три погибели, или ползти. «Мельха, спускайся», — громко сказал Лорин. «Да-да, сейчас», — донесся до них слабый голос. Фаргрин выглянул в колодезную шахту. Эльфика застыла на полпути между ним и оставшимся от крышки ободом и будто задыхалась. В ее запахе все так же ощущался страх. Да, все испугались, шуткали делать лапы от целой стаи тварей, но у остальных запах уже стал обычным. Дав знак Лорину оставаться на месте, фарвались обратно в тоннель и, поднявшись на ноги, чуть потеребил плащ Мильха. Ледяная ведьма дрожала будто от холода, «Нет», — пробормотала она, — «лучше останусь здесь». «Что?» «Не люблю подземелья». «Идите, со мной ничего не случится». «Разделяться не очень хорошо». «Здесь уже безопасно, иначе селяне не вылезли бы». «Сможешь сидеть одна тут?» «Смогу», — звякнули льдинки, но как-то жалобно. Фаргрин подумал, что ее бледность вызвана, видимо, не истощением. А Озадаченный он вернулся к остальным. «Наемник, который боится подземелий?» Удивлялся Рейд вслух, пробираясь по тоннелю вслед за Геротом. Контракты редко подразумевали лазание под землей, но... Эльфика теперь казалась Фару еще более странной. Вечно серьезная, холодная, молчаливая. Складывалось впечатление, будто до товарищей дела нет. Так, временная неприятность. Но ведь мало какие задания бывают одиночными. В темных чащах вообще таких нет. Поэтому для наемника, тем более высокорангового, ее поведение необычно. И вот еще подземелья боится. Тоннель привел их к небольшой пещере с ровными деревянными стенами с одной стороны, видимо, бывший погреб, сейчас значительно расширенный, и напрочь прокопченный дымом от очага в яме посередине. Кроме наемников здесь оказалось девять человек. В самом пожилом из них Фаргрин узнал старосту деревни, очень подрехлевшего со времен тети не. Остальных фар вспомнить не мог. Впрочем, в вешках у него никогда не было много знакомых. «Так вас гильдия наемников послала?» — спросил староста. «У нас дело на севере», — ответил Рейд. «И давно вы здесь так?» Оказалось, первые нападения богомолов случились в конце осени, уже после жатвы. Хоть происшествия всех встревожили, Никто и подумать не мог, что через полтора месяца вешкам придется зарыться в землю. Сначала твари появлялись только по ночам, а со временем выходить на улицы стало опасно и днем. Погибло очень много людей. Сейчас в погребах жило не больше четверти прежнего населения. Богомолы оказались первоклассными громилами. Чуя двуногих в деревянных коробках, они разрушали дома. Селяне спустились в погреба. Тогда твари перестали уничтожать людские жилища, но принимались за старое, если люди слишком близко подбирались к поверхности. Замеченные наемниками экзотические архитектурные решения, виллы и коли на крышах, имели практическую цель – уберегать дома от полного разрушения. И доставлять некоторые неприятности богомолам. Есть на обед острое им, как ни странно, не нравилось. С едой проблем пока еще не возникло. Кому-то даже удалось сохранить молочных коров и коз. Содержать их в подземельях было нелегко, но животинку пока не пустили на мясо. Проблемой стала только вода. И легенов в вешках не имелось, поэтому пришлось прокопать ходы к колодцам. И между погребами, но не очень много, селяне боялись обрушения. «Мы трижды посылали людей к лорду Зандираты и во всесвет, но староста развел руками». «Видимо, никуда они не доехали. В Сизый дол никто отсюда не приезжал. Выходило вполне естественно, что все разговоры вел языкастый рейд. «Когда вы отправили людей в первый раз?» «В начале зимы. К тому времени-то уже десятка-два человек погибло». «Ясно. От северных деревень слышно что-нибудь?» «Нет, уже давно вестей не было». «И даже беженцев никаких. Старик снова развел руками». Вам бы, наверное, отдохнуть, спохватился он. Тут у нас есть все, что надо, тесно только. С нами женщина. Ну, можно ее к бабам-то нашим свести, ежели ей там сподобнее будет. Если она спустится, покачал головой оборотень. Пока Рейд договаривался со старостой о идее ночлега, Фар погрузился в невеселое размышление. С одной стороны, эти люди им никто, да и контракт не обязывал оказывать кому-то помощь. С другой стороны, остальные могли решить, что помочь надо. Несмотря на все перепалки между собой, они вроде как не бессердечные. Мучило его другое. Дальше на север, скорее всего, будет хуже. Если Ирма была жива до прихода твари, то жива ли сейчас? Жив ли кто-то еще из их деревни? Если да, то Фару не обрадуется. Это его не волновало. К тварям их всех. Но что скажет Ирма? Она тоже вряд ли обнимет при встрече, а увидеть ее очень хотелось. «Посмотрю, как там наша ведьма», — предупредил фар товарищей и пошел обратно к колодцу. Мильха снова сидела на ледяной жердочке наверху колодезной шахты. Видимо, там чувствовала себя спокойнее. Вместо щита она навела ледяную крышку и, кажется, даже не подкрепляла ее силой. Да и твари уже не атаковали колодец, потеряв из виду добычу. «Ты там как?» «Неплохо», — отозвалась ледяная статуя и попросила рассказать все, что они узнали. «Точно не будешь спускаться?» — спросил Фаргрин, выполнив просьбу. «Нам принесут ужин, и если хочешь, переночуешь среди женщин». «Как выглядит тоннель и погреб?» Он описал все увиденное, Мильха внимательно его выслушала. «Ладно», — вздохнула она, — «я попробую». Казалось, прошла целая вечность, прежде чем Эльфика добралась до Фаргрина. На полпути она остановилась и уткнулась лбом в деревянную перекладину лестницы, что-то тихонько бормоча. Запах страха окутывал ее всю. Когда они, наконец, пошли по тоннелю, Фар почувствовал, как Мильха ухватилась за его одежду, и взял ее за руку, надеясь успокоить. Тонкие пальцы тут же сжали его ладонь, да так, что он удивился, сели хрупкой с виду руки. И все-таки она теплая. Усмехнулся он про себя неожиданному открытию. В погребе Мильха выпрямилась и огляделась. Хватка ее ослабла, дыхание стало успокаиваться, и она отпустила руку Фара. Селяне удивленно таращились на нее. Они еще не поняли, кто перед ними, она не сняла капюшон, но явно никогда не видели настолько высоких женщин. Мильха была наполовину ладони выше даже фаргрина, Причем по эльфийским меркам она, наоборот, считалась ниже среднего роста. В один из вечеров в дороге Герат пробурчал, что не хотел бы оказаться в стране великанов, имея в виду светлый лес. Кстати, близнецы никогда не шутили над ростом Магена, берегли такие свои шкурки. Мильха сняла капюшон, и у селян отвалились челюсти, а дар речи пропал вместе с дыханием. Деревня, что с них взять? Наемница настороженно глядела на всех и будто понижала температуру в подземелье одним своим видом. Ну, устраиваемся на ночлег, беззаботно и весело спросил Рейд. Не замерзнуть бы, подумал Фар.